«Ну а как же с высокими идеалами?» — сощурил глаза Юлий. «Идея? Как же без нее?» «Во-во!» — подхватил Бунин. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. А сон только и заключается в том, чтобы проломить голову буржую и стать кровопийцами в 100 раз худшим, нежели буржуи. И все время подрывали уважение к правительству». которые пыталась сохранять спокойную обстановку. Ну, нынешнее правительство и впрямь не заслуживает особого уважения. Все эти Гучковы и Терещины. Сборище болтунов. Слов много, дело мало. Кивнул, наконец-то соглашаясь с Юлей. Тот же Милюков, к примеру. Милюков может. И умен, да на свой лад. Читал бы в университете лекции, а нет, в политику потянуло. Легкой славы захотел. Ты не слыхал прибаутку? Мне ее почтальон спел. Правец бритой рожей, России растерянной, Не помазанник Божий, А присяжный поверенный. Николай II для народа Это все-таки помазанник Божий. Керенские и Черновы Самозванцы неизвестного происхождения, Хитростью пробравшиеся в зимний дворец. Закончил спор Иван Алексеевич. и тяжело вздохнув, добавил. Хотя видит Бог. Так хотелось бы верить в добрые революционные перемены и в тех, кто их творит. Ведь с какой страстной убежденностью, с какими жертвами все эти Фигнеры, Бришковские, Савинковы стремились к своей цели. Вдруг они знают нечто, что я не понимаю. «Жизнь покажет», — мудро заметила Вера Николаевна. Жизнь действительно скоро показала Кто пьет пиво? Глава первая. 23 июля, раннее утро. Сон одного из большевистских вождей Троцкого был нарушен грохотом в дверь. Громадный сторожевой пес зашелся в злобном лае. Лев Давыдович выскочил из-под одеяла Длиннющий в цветочек ночной рубахи, засеменил босыми ногами к окошку. В этот момент дверь без стука распахнулась и влетела задыхающаяся служанка. Там с ружьями! Троцкий осторожно выглянул, бледнее и отмирая от страха. Он убедился, что бежать нельзя в дом оцеплен. Хрипло приказал — открой! И тут же заметался по комнате, со стоном приговаривая. лежак. Не забыл ли что Все последние дни он жил ожиданием ареста, но теперь не мог себя удержать собой. Дрожали сухонькие ручки, пересохнув горды. По деревянной лестнице дробно застучали сапоги. Начался обход. Начальник Петербургской контрразведки полковник Никитин, играя носками до зеркального блеска начищенных сапог, развалился в скрипучем Все остальные щели глаз внимательно следили за Троцким. — Что вы, Лев Давидович? дрожите, яко лист Троцкий нервно сблотнул, большой кадык дернулся на тощей жересты шее. Он хотел что-то сказать, но издал лишь неопределенный шипящий звук. — Документы, думаете, все сожгли? Разграбили контрразведку и концы в воду? Обыск, дескать, пустая формальность. Ан нет. Есть у нас кое-что такое, за да что вы и ваши большевистские дружки будете вздернуты на виселицу. За да шпионаж в пользу врага. Троцкий с ненавистью посмотрел на никитина Вранье, провокация, я честный человек. Последнее искренне. Рассмешило полковник, и он весело расхохотался. «Ха-ха-ха, уморил! Ну, хватит! Одевайтесь! Чистый иудовшка, делающий гешефты за счет России!» И повернулся к охране. «В тюрьму его!» Лев Давыдович был доставлен в знаменитые кресты, а Никитин принялся реализовывать 27 оставшихся ордеров на аресты большевистской верхушки. Действительно, помещение контрразведки было разграблено. Многие документы унесены и уничтожены. Это случилось после того, как были возбуждены дела по обвинению в шпионаже целого круга лиц Ленина, Зиновьева, Калантай, Гонецкого, Парвуса и других. Из-за утечки секретной информации, последовавшей после ее передачи временному правительству, подозреваемые сумели разгромить архив Многие обвиняемые скрыли. Только после этого чины контрразведки спохватились. Весьма забавно, но верхний этаж над их штабом занимали большевики. После учиненного погрома этаж в раз опустел. Больше его обитателей никто не видел. Нагрянули на квартиру Ленина. Как ожидалось, его и след уже простыл. Дома находилась Крупская. Она держалась независимо и в продолжении всего обыска оглашала окрестности криками. «Жандармы! Душители свободы! Это вам не старый режим! Вы ответите, отрыжка самодержавия!» Удалось арестовать лишь Уншлихта, Козловского и еще кое-кого помельче рангом. Арестованная Суменсон тут же полностью признала себя виновной в шпионаж. Глава вторая. Спустя два десятилетия Никитин выпустит в Париже книгу под названием «Весьма точным. Роковые годы». Он изложил свои обвинения большевикам в пору революции и притянул их дальше по хронологии в 30-е годы.